Всем моим наставникам различных вероисповеданий, растевшим свое сострадание и мудрость на меня, пытающегося отыскать верный путь к дому. Моим матери и отцу, взрастившим меня с бескорыстной любовью и самоотверженностью, они никогда не отрекались от своего непослушного сына»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 Часть вторая. Мать Индия. Глава восьмая. После отъезда из Калькутты я совершил длительное путешествие на запад через весь индийский субконтинент в Бомбей, где Гуэнкаджи проводил еще одни курсы. Два с половиной дня у меня ушло на то, чтобы добраться поездом до Бомбея. В поезде я медитировал на ту картинку с изображением синекожего мальчика, играющего на флейте. День за днем я чувствовал, как меня все больше необычайно влекло к нему, и я вновь размышлял, когда же мне откроется, кто это. Однажды, уже обучаясь Угаенкаджи в Бомбее, я опять поразился, как он вкладывает в наше обучение всю свою душу. Если учитель вот так вкладывает свою душу в уроки, то его ученики помимо воли сами вдохновляются и вкладывают душу в изучение. По окончании десятидневных курсов я почувствовал настоятельную необходимость размять ноги и совершить длительную прогулку вокруг города. В течение нескольких часов я просто прогуливался, идя, куда глаза глядят. Неожиданно я очутился на перекрестке среди шумного движения, застыв на красном свете светофора. Засигналили рожки, со всех сторон вокруг меня потекла река пешеходов. Все смешались в этом потоке — и мужчины в костюмах с галстуками и портфелями, и уличные воришки, и попрошайки в рванье, госпожи в ярких саре платочники со своим оборудованием и пожилые люди в традиционных одеждах Ганди. Среди них были люди с темно-коричневой кожей, с кожей цвета легкого загара и те, чья кожа была обесцвечена пятнами белой проказы. Все они толпились в одном общем потоке, куда попало также несколько европейских туристов в джинсах и мини-юбках. Позади нас высились современные здания, бок бок с викторианскими бунгало и глиняными лачугами. Высоко в ясном небе светило солнце. Я взглянул наверх, и мое внимание привлёк огромный рекламный щит, на котором жирными красными буквами возвещалось о проведении какого-то духовного фестиваля на Кросс Мейден. Кросс Мейден представлял собой обширный парк в центральной части Бомбея. В самом парке был натянут гигантский тент Пандала. Зайдя под навес, я оказался в мире красок. Полосатые стены палатки красного, зеленого и желтого цвета были увешаны постерами индийского искусства. Завитки дыма от курившихся палочек благовоний поднимались вверх. Вскоре мой взгляд наткнулся на книги, выложенные на длинном столе. Неожиданно меня привлекла обложка одной из этих книг. Моё сердце бешено застучало. На обложке был изображен прекрасный мальчик с кожей синего цвета, державший в руках флейту. Привлеченный я прошептал. «Вот он!» «Да, это он!» — размышлял я. Не зная, кто был изображен на моей картине... Я пронес ее с собой через всю Индию, и вот, та же самая личность снова возникает перед моими глазами. Название книги яркими красными буквами говорило само за себя. Кришна — Верховная Личность Бога. Я тихо вскрикнул. Кришна! Его зовут Кришна! Долгожданная тайна наконец-то раскрылась. Сгорая от нетерпения узнать о нем больше, я спросил разрешения посмотреть книгу. Западный монах с бритой головой в белых одеждах стоял за столиком с книгами. Озадаченный он спросил, «Вы говорите по-английски?» «Да, я из Америки», — я нетерпеливо подтянулся к книге. «Правда? Так вы не индус? А вы что, поклоняетесь Шиве?» Он вложил книгу мне в руки. «На самом деле, я еще не знаю, кто я, но я жил среди шиваитов». «Меня зовут Тушта», — представился он. Вот тут есть одна глава, я думаю, вам будет интересно. Это как раз об отношениях между Шивой и Кришной. Я задумался, почему это он так удивился, узнав, что я из Америки. Я не гляделся в зеркало в течение долгого времени, поэтому до настоящего момента не осознавал, что я... Со своими карими глазами и относительно темным цветом лица, с длинными свалявшимися волосами и в застиранных в реках одеждах, возможно, стал выглядеть точно так же, как настоящий странствующий индус. Прижав книгу к сердцу, я бродил в поисках укромного местечка, и как человек, из сушеной жажды припадает к оазису и ненасытно пьет прохладную воду, стал читать книгу Кришны. Начало ее было таким. В западных странах, когда кто-то видит обложку такой книги, как Кришна, то немедленно спрашивает, кто это Кришна? Дальше там объяснялось, что Кришна – это Верховный Господь, а само имя Кришна означает «всепривлекающий». Поскольку Бог обладает всем богатством, властью, славой, красотой, мудростью и отрешенностью в неограниченной степени, Он является все привлекающим. Пока я читал, молодая американка в желтом саре запела, сидя на сцене, красивые религиозные песни. Ее звали, как я узнал позже, Емуна Деви. Меня всего захватили эмоции, покуда поглощенный чтением книги Кришны, я одновременно слушал ее пение, такое трогательное и волнующее душу. Ближе к вечеру пандал наполнило более 25 тысяч человек. Мне ужасно хотелось послушать выступавшего, и я, вернув книгу, уселся в уголке позади огромной толпы. На сцене пели и танцевали человек 20 западных преданных. Мужчины с бритыми головами были одеты в традиционной одежды саду, а женщины носили цветистые сари. Целая толпа ожидала выхода гуру. Ко всеобщему глубокому удовлетворению, он вскоре появился на сцене. Это был величественный человек с бритой головой в одеждах шафранового цвета, а тело его светилось. Он двигался с изяществом плывущего лебедя, а его жестикуляция отличалась царственной величавостью. Но, однако же, манеры его были скромны и смиренны. Казалось, что куда бы он ни смотрел, повсюду он видел Бога. Поприветствовав аудиторию сложенными вместе ладонями, он занял место на небольшом возмышении. «Находясь далеко за спинами столпившихся людей, я едва мог его видеть». Не ужасно хотелось подойти поближе к сцене, но было неудобно встать впереди кого-нибудь и мешать обзору. Я видел только, как по сцене туда-сюда ходил какой-то преданный, снимавший фото. Гуру подозвал его и что-то сказал тому на ухо. Преданный уставился на огромную толпу, пристально глядя из стороны в сторону, покуда не отыскал взглядом указанного человека. Вновь и вновь Он подавал знаки кому-то из многочисленной публики, приглашая того подняться на сцену, но так как никто не подошел, он в конце концов сам спустился в толпу. Он усердно пытался пробраться среди десятков тысяч людей, сидевших на земле. К моему удивлению, он дошел до самого конца толпы и подошел прямиком ко мне. И затем со спокойной улыбкой объявил «Чила про упада!» Хочет, чтобы ты сидел рядом с ним на сцене. Ошеломленный, я пробормотал. Откуда он меня знает? Он не ответил, а просто взял меня за руку и потянул за собой через массу народа на сцену. Там он представил меня взору гуру, безбрежная улыбка которого захлестнула меня радостью. Мне показалось, что я знаю щелу про упаду, но не мог вспомнить, откуда. Он сидел со скрещенными ногами и прямой спиной, в одеянии с вами шафранового цвета, с аккуратно расправленными складками. Мягким взмахом руки он любезно пригласил меня сесть подле него, и я опустился рядом на застеленную ковром сцену. С благоговением я поднял на него глаза. Какой-то краткий миг, его большие... Мягкие глаза смотрели на меня изучающим взглядом, проникшим мне в самое сердце. У него было лицо бронзового оттенка с широким округлым носом, а свисающие уши были как у Господа Будды. С обеих сторон его недавно побритой головы топорщились короткие седые волоски, а лоб украшали две вертикальные линии, нанесенные желтой глиной, обозначавшие его принадлежность к гигическому пути преданности. От носа с обеих сторон пролегали две глубокие складки, спускаясь в уголки его крупных, скульптурно очерченных губ. Преданные в ликовании танцевали и пели, и на фоне их чистых и ярких одежд я осознал, как выгляжу я сам, в своем одеянии, поношенном и запачканном грязью рек. В то время как у мужчин преданных лица и головы были свеже выбриты, Я не мог даже припомнить, когда брился в последний раз, не говоря уже о том, чтобы постричься или хотя бы расчесать голос. Ежедневно, совершая омовение в речке или грязном водоеме, я, должно быть, выглядел в их присутствии отвратительнейше. И пока они ликовали, воспевая и танцуя, я тихонько сидел молча. Привыкнув к жизни в безлюдных лесах, Я оказался на сцене под взглядами десятков тысяч людей. Я чувствовал себя настолько неловко и совершенно не к месту, что был готов вылизнуть оттуда. Но каждый раз в такой момент Шейла Прабхупада взглядывал на меня с такой ободряющей и полной любви и улыбкой, что я тотчас начинал чувствовать себя как дома. Почему этот человек позвал меня сесть рядом с собой? Именно меня! из всех этих людей. Покуда я ломал голову над этой загадкой, Щила проупада взял в руки пару тарелочек и стал слегка ударять ими друг о дружку, ловко и изящно перебирая пальцами и позванивая в такт ритму. Глубоким, звучным голосом, мягко раскачиваясь всем телом, он начал петь. Меня перехватило дыхание. Это было как во сне, слышать, как он повторяет ту же самую мантру, которую я уловил раньше в песне матери Ганги. Как часто я повторял эту мантру с того самого дня в Ришикеши, когда река раскрыла ее мне. По коже у меня пробежали мурашки, дрожь охватила все мои члены, а сердце вибрировало и стучало, словно летавры. Сквозь подступившие слезы я неотрывно глядел на шилу про упаду, который крепко зажмурил глаза и сдвинул брови. Его губы изгинались вниз дугой, когда он пел мантру. Огромная толпа подхватывала мантру и пела в ответ. Преданные на сцене играли на традиционных барабанах, цимбалах и гонгах, а тент резонировал от звуков мантры. После пения... Шиллапраупада откашлялся и заговорил в микрофон глубоким звучным голосом, объясняя значение мантры. Мы поем «Махамантру» или занимаемся «Великим воспеванием освобождения». Затем он объяснил, что имя Харе является звательным обращением к Радхе, божественной энергии и женской ипостаси Господа. Она является источником и воплощением экстатической любви к Богу. Кришна — это имя Бога, означающее, что Он всепривлекающий. А имя Рама подразумевает, что Господь — Верховный наслаждающийся и дарует вечное блаженство тем, кто предлагает Ему свою любовь. Он продолжал объяснять, что трансцендентная звуковая вибрация очищает сердце от эгоистичных желаний, и пробуждает нашу изначальную естественную любовь к Богу, вызывая состояние духовного счастья. «Повторяя махамантру», — продолжал Шила Праупада, «мы молимся Господу, прошу Тебя, займи меня любовным служением Тебе навечно». Мой ум унесло обратно в Гималай, к тому камню посреди матери Ганги, Наконец-то мне стало ясно. Это были имена того самого красивого мальчика с кожей синего цвета, играющего на флейте, того, кто явился мне нарисованным на картине. И он был формой Бога. Всё это время я повторял мантру и медитировал на его живописное изображение, не имея ни малейшего понятия об этой связи. Теперь же... Шила Праупада очень просто раскрыл сакральные таинства, над которыми я так долго размышлял. Мой ум буквально воспарял в изумлении, покуда передо мной раскрывались все взаимосвязи и перипетии моих поисков. Улыбаясь, я опять переключился на то, о чем говорил Шила Праупада. Он убежденно объяснял, что истинная религия не является ни собственностью каких-либо сект или каст, ни их догмами, но что это природа всех живых существ. «Наша природа», — говорил он, — «любить Бога, но мы забыли об этой любви еще в незапамятные времена. Такая любовь к Богу должна быть безусловной, дабы полностью удовлетворять свою душу». Мы духовные души сказал он, но в своем невежестве мы отождествляем это временное тело с самими собой. Он продолжал объяснять, что причиной всех страданий стало забвение наших отношений с Богом, и что это сознание можно с легкостью пробудить простым повторением имен Бога. Голосом, преисполненным состраданием, он призывал своих слушателей очень серьезно отнестись к этому и не забывать. «Этот процесс», — сказал он, — «который восстанавливает нашу бездействующую спящую любовь к Богу, называется бхакти-йогой». В то время, пока про Праупада говорил, я услышал, как где-то в глубине моего сердца возник голос, провозгласивший «Это твой гуру». Но ум мой не мог принять этого. Между моим разумом и сердцем завязалось сражение». Так много святых и гуру, которых я уже повстречал раньше, и мне предстоит встретить еще больше в будущем. Я не могу быть опрометчивым, ведь это самое важное решение в моей жизни. Я должен быть точно уверен, прежде чем посвятить свою жизнь какому-либо одному конкретному пути. Мой ум одержал победу в этой схватке, и все еще смущенный и запутавшийся, я отверг идею, что уже готов» выбрать своего гуру. Шила Прабупада, уже уходя после лекции, остановился прямо передо мной. Вокруг нас собралась взбудораженная толпа, а мой ум просто взрывался от охватившего меня волнения. Я непроизвольно упал на колени и протянул к нему руку, чтобы коснуться его стоп. Прозвучал грозный окрик «Никому нельзя прикасаться к стопам Прабупады!» сгорает от стыда, я отдернул руку назад, но Шрила Праупада долгим взглядом посмотрел мне в глаза. У меня было такое ощущение, что он испытывает всю боль моего сердца и чувствует себя ответственным за резкость своего ученика. Я чувствовал, как от него исходит теплая волна любви и заботы. Лучась улыбкой, он мягко сказал, «Можешь коснуться моих стоп». Чувствуя себя одновременно защищенным и польщенным, я нанес пыль его стоп себе на голову. Он ласково потер мою голову и пригласил меня сидеть рядом с ним на сцене каждое утро и каждый вечер. От этой его милости я потерял дар речи. На следующее утро после лекции я стоял вместе с сотнями других людей, ожидая своей очереди, чтобы получить завтрак, популярную индийскую сладость — халаву. Я не ел целый день и был жутко голоден. Наконец, простояв около часа, я дождался своей очереди и получил в руки чашку из листа, наполненную свежей горячей халавой. Какое благословение! Я больше не мог терпеть. Но вдруг как из-под земли кто-то выхватил мою халаву у меня из рук. Что такое? Я почувствовал, как во мне поднялось раздражение, а мой желудок тревожно запротестовал, пока я оглядывался по сторонам. Я увидал того самого преданного, который днем раньше привел меня на сцену с моей халавой в руках. Его звали Гуру «Ты же не собираешься это есть, а?» — спросил он. «Вообще-то было такое намерение», — несколько возмущенно ответил я. Прямо у меня на глазах он вручил мой вожделенный завтрак кому-то еще, затем сгреб меня за руку и вытолкал оттуда. Спустя несколько мгновений меня усадили за сценой, где невозмутимая американка по имени Малати Дэви поставила передо мной тарелку. Это был праздничный пир с двенадцатью сменами блюд, освещенные вегетарианской пищей. Гурудас улыбался. «Так-то будет лучше для твоего здоровья. Нам только хотелось, чтобы ты был счастлив». Оглядев меня, он без обиняков заключил. «Ты преданный. Когда-нибудь ты сам это поймешь». Рядом со мной сидел преданный американец по имени Шьяма Сундер, который непринужденно завел дружеский разговор. Он был очень легок в общении, и меня не покидало странное ощущение, что я откуда-то знаю этого человека. Внезапно меня осенило. Да это же тот самый монах, с которым я столкнулся в клубе «Космос» в Амстердаме. Тот самый, кто налил половником фрукты с йогуртом прямо мне в руки, спросив перед этим, не хочу ли я отведать духовной пищи. Когда я напомнил ему об этом, он громко расхохотался, сказав, «О, так это был ты! У всех остальных были миски! Ты уж извини меня!» Пока мы разговаривали с ним, его жена малоти все приносила и приносила освященную пищу, покуда я не взмолился, сказав, что уже достаточно. А тем временем их четырехлетняя дочурка Сарасвати весело резвилась, выглядывая из-за кулис и вновь прячась. Ее поразительно светлые волосы, сияющие синевой глаза и нескрываемая восторженность были поистине чудом для индийцев. Я просто упивался происходящим с превеликим удовольствием, выходя из своего поста. Говорят, что святая личность настолько чиста, что действует как безупречное зеркало. Когда мы оказываемся подле такой, подобной зеркалу души, то можем видеть и красоту, и уродство в своей внутренней жизни. Наша вера и сомнения, достоинства и грехи, сила и слабость — обнажаются в этом зеркале. Это одновременно является и сладостным, и болезненным опытом, как раз тем, что я испытывал, находясь рядом со Шиной Праупаной. Однажды вечером, когда он читал очередную лекцию, его серьезное отношение к этому заставило меня подвергнуть сомнению в свою собственную искренность. Насколько искренно и неподдельно мое побуждение? Беру ли я на себя ответственность за свою собственную жизнь и жизнь других? Почему я до сих пор не выбрал для себя конкретного пути? Что это? Боязнь ответственности или легкомыслия? Какое неясное будущее готовит мне эта жизнь? В тот момент, когда эти мысли безостановочно крутились у меня в голове, про праупада со своего возвышения, где сидел, в присутствии тысяч зрителей, посмотрел прямо мне в глаза. Под его пристальным взглядом я почувствовал, что огромное смутное пятно толпы отступило. Казалось, что во всем мире больше никого не существует, кроме него и меня. Я чувствовал, как его взгляд проникает в самые глубины моей души и безмолвно говорит через мое сердце. Не трать попусту драгоценного времени. Кришна ждет тебя. Я затрепетал от глубокой благодарности, но знал, что скоро уеду. В своем замешательстве я чувствовал, что так будет честнее. Опыт тех дней, проведенный рядом с Ашрилой Праупадой, был просто невероятен но моя вера все еще была похожа на лодку без якоря в штормящем море. Мой страх обременить себя обязательствами и неуемное желание сердца повидать больше других мест и встретиться с другими просветленными душами толкали меня продолжить свое путешествие. «Да», — думал я. У меня должна возникнуть глубокая убежденность как разума, так и сердца, прежде чем я смогу честно принять какой-то один конкретный путь или выбрать себе гуру. Я полагал, что однажды Бог, наконец, раскроет мне мое предназначение. Потрясенный мудростью и состраданием Праупады, я, прежде чем уехать из Бомбея, решил купить его книгу Кришны. У меня совсем не было денег, поэтому, чтобы заработать на книжку, я пошел на улицы Бомбея просить милостыню. Но я был слишком стеснителен, чтобы быть хорошим попрошайкой. Мучаясь и страдая от неловкости, я, однако, попытался, но мне не удалось получить достаточной суммы. В последний день фестиваля ученик Шилы Прабхупады подвел меня к нему. Прабхупада стоял в свете солнечных лучей снаружи палатки. Он слегка откинул голову назад, держа спину абсолютно прямо, обхватив обеими руками рукоятку деревянного посоха, которым упирался в землю между расставленных ног. Его большие глаза пристально взглянули в мои, а края губ, опущенные вниз, подчеркивали его серьезность. «Да?» — спросил он. Ученик сказал, «Этому мальчику так ужасно хочется купить вашу новую книгу», что он пошел просить на улицах милостыню с надеждой приобрести ее. Шрила Праупада был столь этим тронут, что своими собственными руками дал мне экземпляр этой книги. Его взгляд лучился сердечностью. Он потрепал меня по голове и мягко поблагодарил. «Большое спасибо!» «Большое спасибо вам!» — эхом отозвалось мое сердце. Я почтительно склонил перед ним голову. dado شادا بلغ وقت